Медицина вокруг нас. Илья Крылов. В лабораториях мира. Выключайте телевизор и спите спокойно. Ученые из Австралии почти 20 лет выясняли, как современные электронные приборы, телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны и так далее, находящиеся в спальне, влияют на продолжительность и качество сна. Оказалось, что чудеса современной электроники практически не воздействуют на сон, если, конечно, не оставлять приборы на ночь в рабочем режиме. По данным специалистов, в спальне можно держать и использовать любые электронные приборы. Гораздо чаще, по мнению австралийских ученых, проблемы со сном возникают у людей, страдающих ожирением, заболеваниями сердца и психическими расстройствами. Для здорового сна специалисты рекомендуют воздерживаться от плотного ужина, проветривать помещение и не менее получаса гулять перед сном. Также немаловажную роль в борьбе с бессонницей – играют хороший ортопедический матрац и правильная подушка. Ученые дарят надежду. Аппарат, способный по анализу крови диагностировать онкологические заболевания, представили бразильские конструкторы на проходившей в Рио-де-Жанейро ежегодной медицинской конференции. По мнению изобретателей, их разработка совершит революцию в ранней диагностике рака. Принцип новой технологии заключается в том, что она по капле крови исследует молекулы РНК – которые играют ключевую роль в регуляции процессов в организме и выявляют специфические раковые клетки. Прибор уже апробирован на мышах, успешно выявив особей, страдающих раком печени. Следующим этапом станет тестирование на людях. Изобретатели нового прибора полны оптимизма, ведь известно более 100 видов злокачественных опухолей. Но если рак выявляется на ранней стадии, то 98% пациентов перешагивают порог десятилетней выживаемости. Первая реакция самая верная. Австралийские ученые из университета Мельбурна выяснили, что мозг человека зачастую выносит то или иное осуждение еще до того, как происходит сам процесс осознания. Это доказал эксперимент, в ходе которого участникам показывали различные картинки, фиксируя реакцию мозга с помощью энцефалографа. Выяснилось, что при просмотре снимков неосознанная реакция на них возникала в мозгу еще до того момента, когда человек выносил свое суждение по поводу увиденного. Специалисты даже смогли предсказывать, как испытуемый прокомментирует ту или иную фотографию. Исследователи уверены, что импульсивное поведение людей зависит именно от таких бессознательных эмоций, рождаемых в мозге. Картофель фигуре не вредит. Считается, что тем, кто заботится о своей фигуре, лучше ограничить употребление картофеля. Однако американские специалисты из Института технологии Иллинойса пришли к выводу, что картофель не обязательно способствует прибавлению веса. Его можно смело включать в меню, контролируя при этом общее количество калорий в рационе. Это доказал эксперимент с участием 90 женщин и мужчин, имевших избыточный вес. Добровольцев разделили на три группы в зависимости от вида диеты. Спустя 12 недель Оказалось, что все участники потеряли приблизительно одинаковое количество килограммов. К удивлению специалистов, похудели даже участники эксперимента из той контрольной группы, где присутствовал картофель в меню, при общей пониженной калорийности рациона. Ученые уверяют, что картофель может стать частью диеты по снижению веса. Напомним, что в картофелине среднего размера содержится 110 килокалорий и половина суточной дозы витамина С. Печальный знак равенства. Британские ученые после продолжительных наблюдений объявили, что в последние несколько лет продолжительность жизни у женщин заметно сократилась. Если еще 5-10 лет назад средняя продолжительность жизни женщин на 6-8 лет превышала этот показатель у мужчин, то в настоящее время эти показатели практически сравнялись. Установлено, что на увеличение продолжительности жизни мужчин повлияло улучшение состояния их здоровья, снижение потребления алкоголя и табака, а также достижение медицины в борьбе с сердечно-сосудистыми недугами. А вот статистика относительно женщин выглядит не столь благополучно. В результате повышения вовлеченности в трудовую деятельность увеличивается риск стрессов, что часто приводит к потреблению алкоголя, курению, ожирению, При этом снижается деторождаемость. Все эти факторы отрицательно влияют на здоровье представительниц прекрасного пола. Продукты как лекарства. Британские специалисты советуют завтракать овсяными хлопьями. Даже незначительное количество этого продукта при их регулярном употреблении снижает риск инфаркта на 23%. Также в ежедневный рацион надо включить небольшое количество пива и темного шоколада. Ученые отмечают, что шоколад содержит антиоксиданты-флавоноиды, благотворно влияющие на аорту, а пиво помогает снизить уровень белка фибриногена, способствующего образованию тромбов. Неплохо почаще включать в рацион бобы и фасоль. Эти продукты помогают снизить риск развития болезней сердца на 22%. Мужчины и женщины волнуются по-разному. Американские исследователи из университета Дьюка, Северная Каролина, обследовали 340 мужчин и женщин, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В основе эксперимента были заложены три стресс-теста. Кроме того, ученые измеряли параметры крови, вели ЭКГ-мониторинг и регулярный контроль параметров артериального давления. Исходя из полученных результатов, исследователи пришли к выводу, что сердечно-сосудистая система мужчин и женщин реагирует на стресс по-разному. Так у женщин при стрессе снижался приток крови к сердцу, что значительно повышает риск образования тромбов. У представителей сильного пола резко менялись сердечный ритм и давление. Данные исследования, считают медики, позволят разработать новые подходы к терапии стресса. Бессонница ни при чем. Исследование ученых из университета Чикаго, США, было посвящено проблемам сна пожилых людей. В рамках эксперимента 727 человек регулярно заполняли анкету с вопросами, связанными со сном. Кроме того, каждый респондент носил специальный прибор, измерявший продолжительность сна. Результаты исследования показали, что несмотря на то, что средняя продолжительность сна пожилых людей была достаточной 7,25 часа, около 13% из них жаловались, что утром после сна они редко чувствуют себя отдохнувшими и бодрыми. Медики полагают, что подобные негативные явления объясняются не только нарушениями сна, но и другими факторами, среди которых депрессивное настроение, заболевания сердца и нервной системы. Семейное счастье на уровне ДНК. Канадские исследователи установили, что счастливые в браке супруги обладают похожими ДНК. К такому выводу генетики пришли, основываясь на результатах исследования, в ходе которого они проанализировали гены 830 супружеских пар, проживших в браке более 30 лет. Авторы исследования отмечают, что результаты их работы демонстрируют, что залог счастливого брака заключается не только в общих интересах и равном уровне интеллекта, как было принято считать ранее, но и в изначальном сходстве хромосовного аппарата. Дыхательная гимнастика избавит от насморка. Китайские медики разработали комплекс дыхательных упражнений, с помощью которых можно избавиться от простуды. Надо, предлагают они, резко и шумно вдохнуть воздух, а выдох делать пассивно, так как будто воздух сам выходит из легких. Интенсивный вдох стимулирует зоны внутренней слизистой оболочки носа, где расположены многие рефлекторные точки. Гимнастика не только снимает заложенность носа, но и способствует улучшению обоняния. Кроме того, разработана специальная серия дыхательных упражнений, которые помогут быстрее заснуть и обойтись без снотворных. Надо лишь лечь в удобную позу, закрыть глаза и сосредоточиться на медленном, глубоком дыхании в течение нескольких минут. Конец статьи.